Глава 59. Карина. Нет, мне совершенно точно не нравится, что меня обвели вокруг пальца, как глупую школьницу, подставили так, что я в своей семье стала чуть ли не персоной нон грата. Поднимаюсь из за рабочего стола и начинаю нервно мельтешить, прогуливаясь вдоль своего временного питерского кабинета, покручивая в руке ручку. Ужасная ситуация, отвратительная. Это же какой сок я сейчас оказалась в глазах Романовского. Ведь не виновата. Правда, оказалась глупой идиоткой, попавшейся на увещевание большого дяди-инвестора. Конечно, я уже давно привыкла, что в бизнесе примерно половина игр проходит за твоей спиной. Но от Смольного я такого хода, как продажи информации журналистам, совершенно не ожидала. Серьёзный мужик, один из самых ответственных и бескомпромиссных в наших кругах и на тебе такую змею подбросить. Нет, я докопаюсь всё-таки до сути. Не уверена я, что это сделано просто из чистой финансовой выгоды. Незачем ему? У него денег и так куры не клюют. Резко возвращаюсь к столу и вызываю секретаря, который уже через пару минут заскакивает в кабинет, как всегда с улыбкой от уха до уха. Этокая девочка дружелюбия. Майя Мне нужно поговорить с начальником службы безопасности. Он на месте, не в курсе. Нет, Карина Витальевна, но я выясню. Отлично. И как только освободится, пусть зайдёт ко мне. Хорошо поняла, кивает Майя и уходит, оставляя меня снова наедине со своими мыслями. Ноль. Ноль продуктивности от меня в эти дни. Такое ощущение, что моя личная жизнь разваливается а не бывшего мужа. Нет, нельзя принимать так близко к сердцу чужие проблемы. Однажды оно может просто не выдержать. Хотя Романовский, отец моей дочери, и нет, совершенно точно не чужой человек. И раз уж я эту кашу заварила, хоть и непреднамеренно, но теперь должна все исправить. Пытаясь еще раз набрать Владу, но он не берет трубку. Видимо, всё ещё на меня зол и просто не хочет разговаривать. И положа руку на сердце, я его понимаю. Как рассказала мне Ася, мой с Варей разговор мало чем помог. Они до сих пор не то, что не помирились, но даже и не поговорили. И это удручает. Попытаться поговорить с его Варварой ещё раз? Нет, плохая мысль. Теперь было бы неплохо поговорить тет-а-тет -тет с самим возлюбленным. А как я могу это сделать? Не потащу же я их силой друг к другу навстречу. Хотя, бы себе под нос, когда в голове проскакивает шальная мысль, из этого может что-то да и выйти. Пожимаю плечами, усаживаясь обратно в кресло и открывая рабочий ноутбук. Силой нет. В джипы заталкивать с мешком на голове не буду. Но обманом вполне себе неплохая мысль. Пока начальник СБ слишком медленно поднимается на мой этаж, я прошерстив интернет, нахожу неплохой ресторанчик в центре столицы и буквально в пару звонков организую встречу с директором на завтра. Осталось ещё организовать себе рабочее окно и съездить проконтролировать весь процесс организации мною задуманного. О чём тут же и сообщаю Мае, прося перенести встречи и совещания на вечер. Карина Витальевна, вызывали? Появляется на пороге приёмной Артур, тот самый начальник службы безопасности. Рослый, высокий, спортивный, серьёзный мужчина примерно сорока лет с убийственно спокойным взглядом и полным решимости выражением на лице. Лёгкая щетина украшает по-мужски суровое, красивое лицо. А мои глаза сами собой залипают на накачанных, я бы даже сказала, чересчур руках и мышцах, что бугрятся под кожей. Буду вруньей, если скажу, что не обратила на него никакого внимания, когда этот титан впервые появился на пороге моего кабинета. Обратила, ещё как. И вот два года рука об руку, и хоть я именно в этом филиале бываю редко, Но, Артур, пожалуй, первый кому я буду звонить в случае проблем на фирме. Будь это Питер, Москва или любой другой офис в России, и за её пределами. Этот мужчина одним молчаливым яростным сопением может поставить всех по стронке. Да, Артур, пройдёмте в мой кабинет. Говорю, а у самой, кажется, дрогнул голос. Да ладно, Карина, сдаёшь позиции. Как скажете, бросает мужчина и проходит мимо меня в кабинет, задерживая свой взгляд на моём лице чуть дольше положенного. Так, откашливаюсь, спуская себя с небес на землю, а всё поняла моя. Утром уеду, буду к вечеру. На шесть можешь переносить совещание. Но в шесть заканчивается рабочий день, я боюсь, что многие работники, я сказала в шесть». Перебиваю, не имея терпения выслушивать, когда кто-то начинает бубнить себе под нос. И разворачиваясь, возвращаюсь в кабинет, где уже стоит по стойке смирно и ждёт меня Артур. Нет, почему я не могу перестать глазеть на этот огромный разворот плеч? Ой-ой, Романовская, кажется, пора тебе найти мужика. А то уже на коллег заглядываешься, хотя И тем не менее, почему он так соблазнительно смотрится в этой серой футболке? И вообще, кстати говоря, почему он в футболке, а не в форме? У нас на фирме разве отменили дресс-код? Нет. Всё, что мне говорят, когда я огибаю рабочий стол и замираю напротив Исполина Артура, тогда почему вы в таком виде? Вам нужно, чтобы я галстуки с рубашками носил? Или чтобы преступников и жуликов ловил Карина Витальевна. Чёрт, и не поспоришь. Так, ладно. Я, конечно, недовольна, что вы являетесь на работу вот так. Говорю о самой впервые в жизни становится неловко под пристальным мужским взглядом. Слон и мышка, ей-богу. Но на мне нужна ваша помощь, Артур. Слушаю вас, Карина Витальевна. И почему так режет слух это его Карина Витальевна? Мне нужно, чтобы ты нашёл информацию о Руслане Смольнове. Помнишь, в прошлом месяце фирма собиралась выходить на сделку. Помню, выгибается мужская бровь. Но моя служба тогда проверила и его, и его фирму. Стандартная процедура перед заключением сделки. Досье было у вас? Соединяет руки за спиной и пожимает своими внушительными плечищами Артур. И всё бы замечательно. Чувствую, тут снова будет но. Именно сверкаю глазами, злясь на такой саркастичный тон мужчины, но именно Смольнов слил информацию обо мне и муже, бывшем муже, зачем-то добавляю в прессу его выподаче нарисовалась та самая статья в журнале. И я хоть убей, не могу понять, какая ему-то была от этого выгода. Это не даёт мне покоя. Да и ух, чувствую, как меня понесло от резко прикусываю язык, замолкая. Да и тянет Артур медленно под моим ошарашенным взглядом огибая рабочий стол и приближаясь. С каждым шагом всё стремительней сокращая между нами расстояние, так что сердце уже бьётся где-то в пятках. Что это за буйство гормонов, чтобы я терялась и растекалась лужицей перед мужчиной? Романовская, возьми себя в руки. Да и благодаря этой статье я разрушила личную жизнь бывшего мужа, договариваю, всё же беря себя в руки и останавливая мужчину, опираясь ладонями в его гранитную грудь. Я чувствую себя виноватой. Говорю уже тише, и губы сами с собой опускаются на недовольно поджатые в тонкую линию губы Артура. В горле слишком стремительно пересыхает, а дыхание перехватывает. Я вижу, как дёрнулся кадык и тяжело сглатывает Артур. Вижу, как стремительно заволакивает безумной дымкой взгляд и каких усилий ему стоит замереть. Так, ты поможешь мне? Карина начинает Артур, но тут словно ураган в кабинет врывается Майя и с визгливым: "Ой!" замирает на пороге, заставляя меня чуть ли не отскочить от начальника службы безопасности. "Простите, пожалуйста, что помешала, но это очень срочно." "Что?" Непроизвольно тянется рука к волосам, которые я нервно поправляю. Что случилось, Майя? Раз вы завтра уезжаете утром, то необходимо сегодня провести конференцию с рекламщиками. У них сроки горят, Карина Витальевна. Да я уезжаешь? Вклинивается неожиданно резкий возглас Артура, и мы как по команде с секретаршей оборачиваемся. Днём, вернее, утром. Мне нужно быть в столице, отчитываюсь, как провинившаяся девчонка. Я отвезу вас. Снова переходит новый Артур, заставляя меня смотреть на себя ошелевшими глазами. Правда? Да, только выезжать тогда нужно в ночь. Эм, растерялась. Я впервые за очень и очень долгое время растерялась. Даже не зная, что ответить-то. А самой страшно и волнительно от того, что еду в Москву не одна что-то пятой точкой чую, окончание этой поездки будет очень неожиданным для нас двоих. Потому что даже тут в кабинете воздух буквально искрится от напряжения, а меня едва ли не потряхивает от гуляющего внутри голода. Так что делаем с рекламщиками? Снова напоминает о себе секретарша, выводя меня из забытья. Организовывай, через час устроим встречу поняла, кивает Майя, но уходить не торопится. А ты, поворачиваясь к Артуру, который всё это время прожигает взглядом, вы, то есть вы, чувствую себя дурнее дуры. Вы займитесь вопросом, который я озвучила ранее. Все контакты, включая третьих лиц, скину на почту. Очень надеюсь на твою, вашу помощь. И добавляю: Пожалуйста. Вот последнего от себя совершенно не ожидала. Романовский любил говорить: "Карина, у тебя не отсохнет язык, если ты скажешь элементарное пожалуйста и спасибо". Или бывший муж воспитал, или нынешний охранник так влияет. Всё сделаю, к поездке всё подготовлю. Могу идти. Можешь? Выходит хрипло и сдавлено, а мозг уже рисует в красках всю десятичасовую поездку на машине. Да так рисует, что пальчики на ногах в предвкушении подгибаются. День на работе проходит в суете, а вечером в отеле поспать и пару часов не удается. Нервный мадраж не отпускает. Снова пытаюсь дозвониться Романовскому, но тот не берет трубку. И тогда решаюсь позвонить его матери. В моём плане мне пригодятся сообщники, и свекровь с дочуркой могли бы мне неплохо помочь. Почти два часа провисев на телефоне, узнаю, что Влад в рейсе и будет только завтра к вечеру. И это же просто замечательно. Значит, долго служенным тянуть не нужно. И планируем их свари и встречу на завтрашний вечер. Кстати говоря, и мать Влада, и Ася были просто в восторге от моего предложения и даже хотели взять все обязанности по подготовке праздника на себя. Но стоило только представить, что тогда у меня не останется повода нычать в столицу, и я не проведу десять часов в машине с Артуром, в общем, тело моё явно взбунтовалось. И уверив женщин семьи Романовских, что всё сделаю сама, На них только задача завлечь наших голубков на ужин, распрощавшись, кладу трубку и почти до двух часов ночи тупо пялись в потолок в ожидании приезда своего провожатого.